Алексей в эти дни мало и видел своих бояр. Все были в разгоне. Кто ездил по Бекам Ордынским, кто улаживал споры с Суздальскими и Ростовскими князьями. Алексей велел торопиться изо всех сил, проявив к братьям-князьям несвойственную ему уступчивость. До Мамая сумел прежде всех добраться Федор Кошка. Младший Кобылин на глазах вырастал в нешуточного дипломата. Легко, словно в полсилы, играючи, охаживал он недоверчивых бегков, Всюду был вхож, к иному думающему, как и подступить, Ангелетти уже кошка сидит у него в юрте, Скрестив ноги кренделем, пьет кумыс, Толкует по-татарски с хозяином, А тот весь масляно расхмылил широкое круглое лицо. Рад гостю! Воротясь на русское подворье, Федор кошка долгое, отдуваясь, пил холодный квас, насмешил всех рассказом о двух татаринах, повздоривших из-за жеребы и кобылы, но главное вымолвил уже погодя в особном покое в присутствии Алексея и четверых великих бояр Семёна Михайловича, Феофана Беконтова, Дмитрия Зерна и Тимофея Вильяминова. «Мыслю, скинув всякое балагурство и став словно и годами возрастнее, сказал фёдор. Надо дать Мамаю околоно чуток. Сарай ему и без нас не дадут, примолвил он, разбойно сверкнув глазами в сторону Алексея. Ну а вот когда не дадут, тогда и толк поведем иной, пощась избавит спеси. Бояре задумались. а Алексей, выслушав кошку, молча согласно склонил голову. С Мамаевым и верно следовало погодить. Алексей уже давно понял, что в этом невеликом росте татареня Таит себя немалая сила, полный исход который еще очень и очень впереди. И тут надобно было не ошибиться и для того вовсе не спешить. Гоняя бояра, Алексей себе не давал пощады. Трудился денно и ночно, почти не спал, усталость побеждая волею, и только когда уже все возможное, кажется, было совершено, Почуял то смертное падение сил, которое бывало ощущал крестный, ворочаясь изо рды. С Суздальским князем, довершая дела, они сидели за одним столом, и Дмитрий Константинович, подозрительно взглядывая на омягчевшего, слишком уступчивого митрополита, с неведомой досель смертной усталостью в глазах, все не понимал, в чем обманывает его московит» и даже обманывает ли его вовсе, или уступил, отступил, не желая дальнейших ссор. Дмитрий Константинович в простоте своей ожидал, что Алексий и московиты будут спорить о Владимирском столе перед ханом Хидырем, и на всякий случай всячески задарил заранее владыку ордынского престола, а также его старшего сына Тимир Хаджу. Но алексей спорить не стал. Уступал он и в делах поземельных, даже пообещал за один год заплатить недоданный ростовчанами ордынской выход. Неволею приходило принять днешнее смирение москвичей, отнеся его за счет молодости московского князя. Вечером измученный Алексей оставался один на один со Станятою. Порой умнилась, они вновь сидят вдвоём в смрадной яме из коей нет исхода наверх к свободе и воздуху. Станята задумчиво толковала о молодости и старости народов, о своих беседах с каким-то сарацинским купцом-книгачием, называвшим арабского мудреца Ибн Халдуна. Далекая мудрость Востока, переведавшего десятки народов и пережившего многие тысячелетия культуры и многократные смены языков и верований, Мудрость, прошедшая через многие уста и много же поиначенная, касалась в этот час двоих уединившихся русичей. Оба понимали уже, что действительно есть юность и старость народов, есть подъем и упадок духа, и что старание самого сильного — ничто перед тем искудением сил, которое охватывает уставшие жить народы.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 направлено на свое, суедневное. И соплеменники, ближние, для них почасту главные вороги. Люди эти уже не видят связи явлений, не смотрят вдаль. Как апакавк Да, ежели хочешь, как апокавк. Такие есть и у нас. Вот ли он, типа что, я и закрыл глаза на гибель Алексея Хвоста. Он мог думать только о своей особенне, а василий вериаминов о земле народа своего василий не более прав в этом споре чем алексей хвост скорее более не прав но для земли русщий пока место не нужны а покавки когда общее дело выше личного когда любовь к господу своему тинина паче любви к самому себе тогда молод народ и люди его Когда же человек уже не видит топчево, не может понять, что есть Родина, ибо Родина для него лишь источник благ земных, но не поле приложения творческих сил. Когда власть притворяется в похоть власти, а труд в стяжание богатств и довольство свое видит смертный не в том, чтобы созидать и творить, обрабатывать пашню, строить, переписывать книги, при этом принять и накормить гостя, помочь дружающему обогреть и ободрить сирова и нагова, приветить родича, помочь земле и языку своему, а в величании, предпрочими, в спеси и надмевании над меньшими себя, в злой радости, при виде несчастливого, в скупости, лихаимстве, скаридности и трусости, предликом общей беды. Тогда это конец, это старость народа, Тогда рушат царство и языки уходят в ничто. «А мы? От Коли зачинает наша земля?» — вопрошает Станета вновь и вновь. «От принятия веры? От князя Владимира? От Олега Вещего? Или Рюрика? От Коли?» Мыслю Леонтии, пошевелясь в скрипнувшем креслеце отвечает Алексей, «Та Русь уже умерла». Пала, подточивши саму себя гордостью,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 Товарищи его, умирая, задерживали Литвинов, дабы один изо всех, он один, мог уйти. Воины эти вели себя, как древние христиане, жертвуя жизнью ради спасения братьей своей. Мыслю, хоть и много сред нас людей той древней киевской поры, людей, коим свое застит топчее, как хвост, да, и не он один, мыслю все же, что...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 И буду, паки, творить потребное земле моей, Ибо никто же большей жертвы не имат, Ощадавший душу за други своя. на земле нужен святой. Нужен тот, кто укажет пути добра И будет не запятнан не токмодеянием злым, Но и помыслом даже. Нужен творец добра. Сергий. Да, Сергий. Оба затихают... Представляя себе игумена Сергия в этот час в его непрестанных, невидных внешне, но таких важных для земли языка русского трудах. Хлопают двери, является, волоча за собой за руку Федора кошку, раскрасневшийся в спутанных вихрах княжич. — Владыка, а он мне велит спать, а я и я велю! — твердо, но с мягкой улыбкой возражает Алексей. «Завтра поедешь в степь, а ныне спит». «Да, да, сыне, да, именно так». Дмитрий сникает. Владыка еще ни разу не переменил слово своего. И потом он знает, Алексея надо слушать. Он с неохотою, фыркая, разбойно поглядывая на весело подмигивающего ему Федора кошку, идет к рукомою. Потом, пригладив волосы, и подходит к божнице». Стоит рядом с алексеем и, осурьезнев лицом, повторяет слова вечерней молитвы. «Господи Боже наш, еже ежесогреших, воднись он словом, делом и помышлением, яко и благо человека любит, спрости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми. Ангелы Твоего Хранителя пошли, покрывающие и соблюдающими от всякого зла, як Ты и Си Хранитель душам и телесем нашим». алексей следит за княжчем. Довольно ли успокоился он и, видя, что ребенок уже готов ко сну, завершает моление. Дмитрий снимает верхнее платье уже с сонно посоловевшими глазами, взявая крестит рот. Вдруг, воспомни дневное, спрашивает, подымая глаза на Алексея. «А мне сказали про слона». «О, такой большой! И нос долгий у него, хоботом!» «Вот и увидишь слона своего во сне», — улыбаясь, отвечает Алексей. Дмитрий укладывается, поерзав, на соломенном прохладном ложе, натягивает одеяло из реднины и вдруг произносит ясным голосом, видимо, думал давно и ворочил в уме так эдак, «А я тоже буду воином, буду рать водить, как Владимир». «Будешь, будешь», — отзывается Алексей. — А по что? — уже тише вопрошает отрок. — По что тогда игумен сергей сказал про то одному Володе? Алексей глядит на малыша, на мальчика, которому надлежит стать великим князем Владимирским, медлит, отзывается с мягкой властью голоса. — По то, что ты, князь, спи. Он еще сидит, дав знак Федору кошки покинуть покой. Потом, когда мальчик начинает спокойно посапывать, задергивает полок из расписной зиньдяни и снова переходит на свое место у аналоя. Оба, он и стонята, некоторое время молчат, давая княжичу крепче уснуть. Дневной свет пославого кошка, свынутая ради воздуха оконницей, последние кровавые капли вечерней зари — Меркнет, и в сгущающейся тьме покоя ярче проявляют себя огоньки лампад. Лицо Алексея, обведенное тенью, сейчас выглядит очень старым и строгим. «Я много ходил по свету», — вполголоса сказывает Станята, «когда понял, что у нас в Новом Горде нестроение настает. Много искал и тоже нашел вот Сергия». Но у него не смог сергей понял И сам направил тебя ко мне Возражает Алексей Да, владыка А теперь, ныне Верно ведь и в Киеве, и на Москве Ты, малыш, молодость А я порой о себе Кто я? И что надо мне? О себе так скушливо и думать Ничто такое вот Дом, семья, зажитка не влечет Странник я, верно «Вот хочу понять не гневы владыка ты вот и иные в чем правда живут и живут ну не станет энергии но ну, начнут думать о своем токма не такие конечно как аапавка простицы когда нет энергии что ж тогда тогда разрушается все отвердев о суровьев ликом отвечает алексей гибнет все сущее крест Сама земля, вскормившая нас, скудеет, Расхищаемая непристойно и жадно, И гибнет народ, И энергия оставших уходит На уничтожение сущего окрест Неужто мощно уничтожить землю? Восклицает Станята. Ты видел пустыни? Возражает Алексей. развалины древних городов. Говорят, там жили люди, Но вырубили леса. Иссушили воды, разрушили пашни, и остался один песок. Станята встряхивает головою, думает, «А я, Мнил, это так невозможно, как запрудить Волгу, как поворотить реки вспять». «Зачем?» «Народ, оставленный Господом, — строго отвечает Алексей, — может токмо разрушать, убивая себя» сам по себе человек возгордясь своейю силы ничто погубит землю и погибнет сам по слову всевышнего сумерки совсем сгустились. Но «Ну, татар раздается голос станет из темноты Татар вернее мунгал пришедших с батыем уже нет возражает алексей. Теперь подняли голову те, Кого когда-то покорил Батый. Потому и резня. Потому и резня. Так может, нет, Леонтий? Еще нет. Русь не готова к борьбе. Пусть сплотится земля. Пусть вырастут воины. Вот этот мальчик Мню поведет их на бой. Быть может, Когда уже нас не станет на свете. но ну, а Литва вновь вопрошает Станята. — С Литвою сложнее, — отвечает во тьме голос Алексия. — Там тоже подъем, тоже молодость языка. Они бы одолели нас, но мне не уцелеют литвины язычники меж католиками и православными. И любой выбор покончит с Литвой, во всяком случае приняв латинскую веру они оттолкнут от себя всех православных а принявший православие приняв православие ольгерт мог бы и победить но он сегодня не свершит после киевского нитья я всем убедился сугубо и еще потому не свершить что при он православие хочетчи на его великая литва скорбы и сама стала русью Нет, Леонти, я не зрю ныне иной креп православию, кроме нашей с тобою земли, кроме Руси Великой. Сгущается ночь. Два человека в темном покое становятся перед иконами на вечернее правило. Проснутся они, поспавши совсем немного до света, дабы приступить к новым трудам, исход которых столь далек и долг, Что ни тот, ни другой не мыслят даже узреть Плодов насаждаемого древа, имя которому — Русь. Алексей еще дремал, когда послышалось легкое царапанье в дверь. Стонято, чумной, сосна, пошатываясь, уже шел босиком отворять. В пол сдаюшный монашек, называвший всех ордынских князей русскую молвью, Тревожно оглянул покой — Княжеча еще крепко спал, встанято понятливо исчез за дверью. монашка откинул капюшон, обнаружив загорелое в легких морщинках лицо из тех, что никак не запомнишь, хоть и десятка раз повстречай на улице. Алексей уже вставал, оправляя на себе холщовую и рубаху. «Спит?» — отмолвил он на немой вопрос монашка. «Темерь хозя получил заемное серебро». — От кого? — вскинул брови Алексей. — Должно от Дмитрия Костянтиновича с братом. Вздохнув еще раз, монашек поднял светлые глаза на Алексея, вымолвил с настойчивой отчетистостью. — Уезжай, владыка! Будет резня, и княжчу вози с собой. Немедли! монашка исчез так же неслышно, как и появился в покое. Через час, полностью одетый, Алексей приказывал срежаться в путь и коней. Феофан с Андреем вздумали было просить отсрочки, но, поглядев внимательнее в очи владыки, заторопились сами. Спешно довершали ордынские дела, спешно прощались. Княжеские насады с ордынским товаром решено было послать наперед, а самим ехать горою по суху. К мете пристегивали оружие... Вздевали брони под платье. Вечером московиты уже плавились в дощаниках на горный берег Волги. и Дмитрий, еще ничего не понимая, сидя верхом, крутил головою, оглядывал бояра-дружину. — о как же степь? Вот и едем все мы, не горюй, князь! весело отмолвил ему Федор кошка и первый тронул коня. К вечеру второго или третьего дня пути На размётанном пламени багрового степного заката привиделись вдалеке медленно ползущие по земле точно тяжёлое вспыхивающее облако, низкие тёмные клубы дыма. «Пожар, словно!» — тревожно переговаривали ратные. «Степь жгут!» — догадал, наконец, кто-то из бояр. Ха, «Какое чудо! Не осень ведь, а полоумели! Скотину без травы оставят!» «Фёдор, кошка!» первым, сообразив, что степь об эту пору выжигать даром не станут, а только уж дабы погубиться противника, обратил к Алексею побледневшее напряженное лицо, вымолвив одно только слово «Война». Потом уже, когда добрались до своих, вызналось, что замятня в сарае началась почти тотчас после отъезда москвичей. Дмитрий Константинович, судив серебром Тимир Хаджу, не ведал все-таки, к чему это приведет. Он заботился лишь о том, чтобы старшего сына Хидыря не перекупили московиты. Поэтому, когда утром прибежал окровавленный холоп с базара с криками «Режут!», на подворье великого князя Владимирского начался пополох. Усланный ко дворцу хана боярин Родевой — С дворским не возвращались, меж тем смута охватывала сарай все шире и шире. К полудню на двор набежала, ища спасение, целая толпа русских купцов, главным образом нижегородцев и тверичей, волоча товар, гоня с собою коней и скотину. Табор этот занял весь сад и дворы, а беглого народу все пребывало» улицу загородили телегами, мешками с песком, сиратные вздели брони, князь Андрей решительно взял на себя оборону подворья. Он один был с самого начала против того, чтобы давать серебро темир хаджи. Константин Ростовский бродил тенью во след Дмитрию Константиновичу, и тот, оборачиваясь, видел неотступно молящие, Испуганные глаза старика И бесился в душе, не понимая Как отец мог все прошлые годы Иметь дело с таким жалким союзником «Вовремя удрали московиты!» Зло вымолвил Степан Александрович Когда суздальцы посажались к обеденной выйти За оградой подворья глухо и грозно шумел сарай Купцы и молодшие закусывали прямо на дворе Или в саду у телег Хруполя в сумконе стригли ушами, слушая гомон города. К рогаткам уже не раз прихлыновали орущие толпы татар в оружие. А полдни принесли полумертвого осарых озю Суздальского керечея. Подплывая кровью, татарин бормотал только одно беда бяда». Потом разлепил тяжелые веки, поглядел на князя, вымолвил «Боярин твой убит, родевой убит». И забредил, мотая головою, царапая скрюченными пальцами кошму. Лекарь-армянин поднялся с колен, Немо покачал головою, давая понять, что бессилен. «Сары хозя тут и умер», несколько раз выгнувшись всем телом и захрипев. Тотчас раздались громкие крики на улице. Бояре, ратники, оба суздальских князя толпой побежали к рогаткам, пригибаясь от низко поющих над головою татарских стрел. Приступ удалось отбить, потеряв троих ратных. К вечеру только вызнали, что темир хаджа поднял восстание, подкупив эмиров отца, что многие беки и князья бежали из сарая, мама отошел в степь, Дворец Хидыря окружен, резня идет прямо в улицах, причем кто с кем режется, понять невозможно. Ночью почти не спали. Какие-то раненые татары подползали к рогаткам, плакали, просили пустить. Кое-кого ратные по приказу Андрея заволакивали внутрь двора. Но и от них нельзя было добиться, что же все-таки происходит в городе. Передавали, что грабят купцов, жгут базар, что разграбили многие дворцы вельмож ордынских. Так прошел и второй день, и третий. Крики, топы, тряска оружия, стоны, толпы оплоумевшей оборуженной татарвы с оплями и руганью, подступавшей к русскому подворью, трясущиеся беглецы, жонки в долгих ордынских рубахах, прижимающие к себе чумазых детей — Какие-то старухи с совцами на веревочном поводу то сказывали, что убит Хызархан, то напротив, что убили тимир -Хаджу. Наконец, в исходе третьего дня к укрепу Русичей шагом подъехали несколько богато одетых татар в оружие и с вооруженной свитой. Им разгородили ворота. Главный татарин спешился... Увидав великого князя, приложил руки к сердцу «Аттемир Хаджи!». Скоро русские князья со своей татарской охраной выехали, направляясь к ханскому дворцу. На улице в пыли там и сам лежали неубранные трупы. Бродячие псы дрались над падалью, и коршуны едва приподымались на тяжелых крыльях, чтобы тотчас, пропустив верхоконных, рухнуть опять к черным, густо обсаженным шевелящимся мушиным месивым трупом. Дворец был разгромлен. Тимир Хаджа сидел в изломанном саду на кошмах. Подвигав кадыком и страшновато закатывая белки глаз, предложил русичам присесть. Из кожаного мешка извлекли и показали русичам головы хана Хидыря и кутлу его сына, младшего брата Тимир Хаджи. Дмитрия Константиновича при виде этого зрелища слегка замутило Хоть и после бердибековых злодейств любое преступление стало возможным в Орде, но такого, чтобы разом покончить с отцом и братом, не ожидал от Тимильхази даже и он. Новый хан опять потребовал от серебра. Обещал, что завтра торжественно сядет на ханский трон, О беглецах и мирах хан отозвался пренебрежительно, приползут сами псы. резняй в самом деле утихла. Ночью начали собирать трупы с улиц. Как только новый хан воссел на престол, Андрей заявил, что он немедленно покидает сарай. Ему же не верилось и не зря, что новый отца-убийца долго просидит на ханском троне. Дмитрий Константинович, положаясь на договор с Тимир-Хаджой и свое великокняжеское достоинство, решил остаться в сарае. Ростовский князь, поглядывая то на одного-то на другого брата, не ведал, что предпочесть. В конце концов, не уехав с Андреем, он еще через три дня в панике, едва простясь с Дмитрием Константиновичем, в свой черед устремил вон из города». Меж тем бежавшие эмира и князья не спешили возвращаться в сарай. Степь глухо гудела тысяч копыт оборуженных ратников. Горели пастбища, дымные тяжелые столбы текли над землей. Тагай захватил всю землю от бездежи до наручади и объявил себя ханом на мордовских и татарских землях. Булак-Темир взял булгары, перекрыл волжской путь и тоже объявил себя ханом. Темник Мамай держал своего хана Абдаллаха, а в степи объявил о своем ханском достоинстве Кельдебек, самозваный сын Бердибека. Итак в Орде явилось разом уже пять царей, оспаривавших друг у друга власть. Неприбранные обгорелые трупы в степи с тучами стервятников над ними ни у кого уже не вызывали ужаса, не привлекали даже и внимания. На выжженных пастбищах умирал скот, грозный лик голодной беды уже нависал над Ордой. Андрей Константинович, князь Нижегородский, повстречал в Атагу Арадхазина шестой день пути. Был страшный миг, когда растерявшиеся ратники готовы были сложить оружие. Но Андрей, не пожелавший драться за великий стол, трусом не был. С похолодевшим лицом он первым обнажил оружие. Обоз взяли в кольцо, и, прикрываясь щитами, был дан приказ держаться кучно, не отрываясь от своих, русичи, едва ли не впервые в степи, пошли на прорыв». Татары скакали россыпью, не ожидая от русутского князя отпора. Туча русских стрел и согласный напор конной лавы перемешали их строй. Посеченные валились с седел, неразличимое а а прокатывалось по увалам. Князь Андрей скакал первым и с одного удара сумел развалить на полы татарского сотника. Почти не потерявшие людей отбили первый приступ. Нахлынула новая толпа татар, а рад хозяй, видимо, был плохим воеводою, или боялся чего, и нижегородцы, одушевленные мужеством князя и своею победой, отбили этот второй приступ. Третий раз их смяли бы, но Андрей, первым углядев начало глубокого оврага, сумел так перестроить свою дружину, что большая часть татар осталась на той стороне, и снова отбились, пройдя сомкнутым строем сквозь нестройную, редко разбросанную по степи толпу орущих татарских ратников, словно нож через масло. В сумерках арат хозя прекратил преследование, и русчи, пересев на поводных лошадей, сумели оторваться от погони. Константин Ростовский, пошедший степью через три дня после Андрея, Со всей своей дружиной и казною угодил в полон. Русичи, невзирая на ханский ярлык, раздели и ограбили дочиста. -то. Только что не забранные в полон, разволоченные кто до исподних порт, кто и до нога, Ростовчане, стыдясь самих себя, пешком добрались до берега какой-то речушки. Сидели в кустах срамурать до вечера». Князь, ское коего сняли исподние порты, тряс босой в чужой рубахе, исходя мелкими слезами злобы и стыда. Так и пробирались потом, кормясь Христовым именем от одного до другого редкого становища бродников». А какой-нибудь местный, загорелый до черноты, с серегою в ухе, не то разбойник, не то рыбак, накормив беглецов ухою, долго с недоверием глядел им вслед, веря и не веря, что бредущий в рубище и самодельных лыковых лаптях среди своей полуодетой дружины высокий раскосмаченный старик русский князь. В июле до Москвы дошла весть, что Тимир Хаджа, прогнанный Мамаем, бежал из сарая в степь, где был настигнут, схвачен и казнен, а в сарае на трон воссел Ардамелик, а его через месяц свергли с престола и убили. В конце августа, наконец, пришла на Москву долгожданная весть. Сарайские миры провозгласили ханам Мурида Мурута с которым весной сговаривался сам Алексей, а Мамай с царицами и двором перебежал за Волгу. В Орде по-прежнему шла война, и Василий Кашинский, отправившийся было ближе к осени в сарай, доехал только до бездежа, где оставил казну и товары, а сам, спасая жизнь, ушел налегке, загоняя коней назад в Русь. По-прежнему было пять царей, но один из них, именно тот, на кого мог опереться Алексей, держал ныне власть в сарае. Получивши известие, в тот же день к вечеру Алексей тайно отослал своих киличеев с заемными грамотами в Орду. На колеблющиеся ордынские весы вновь легло тяжелое русское серебро. Ольгерт, воспользовавшись заметнюю, разбил татарских князей, кочевавших в низовьях Днепра, и захватил всю Подолию до самого Русского моря. Отбивать захваченные волости, подымать Орду на Литву было некому. Кому вести выход, кому платить, кому подчиняться, не ведал уже никто. Великий князь Дмитрий Константинович в свой черед Едва сумел выбраться из сарая. Глубокой осенью Кельдебек, собрав все свои силы, Подступил к столице Золотой Орды. Тяжко гудела тысяч копыт промерзшая седая земля. В снежной крупе выныривали, как тени из тумана, узкоглазые воины в мохнатых шапках. Мурут ехал под ханским бунчуком в месюрке и русской кольчуге, Диковато взглядывая из-под ресниц. Он только что окровавил саблю, Только что с режущим уши визгом Кидались на его нукеров вражеские войны, И вот снова бой отдалил от него, И там неразличимые в снежной метели Режутся войны, А ветер доносит только глухой гул От множества конских копыт. Русское серебро пришло вовремя. У него было больше воинов, Он знал, кто победит К тому же наследник кровавого Бердебека Никого не радовал в сарае И все-таки это было неправильно И тревожно Русичи должны платить дань А не покупать на серебро ханов Золотой Орды Но воины нынче идут в бой за плату И без поповского серебра ему не победить никого Бессерменские купцы в сарае дают мало, они не могут содержать своего хана, хотя и могут предавать ханов одного за другим, и все же без них ему тоже не усидеть на столе. «Русский поп, почему ты не сам, почему не твои воины режутся сейчас в споре за власть?» Из серо-белой пелены густо пошедшего снега вынырнул вестоноши. Мурот выслушал, кивнул. Мимо на рысях двинулся запасной полк. «Нет, не устоять кельдебеку», — подумал он вновь, пропуская мимо себя запорошенных снегом воинов. «Чем кормить их, когда угаснет война?» «Близил миг, и его нельзя упустить» когда надобно бросить в бой все запасные рати и самому повести их на врага. Кельдебек упорен. «Один из нас не уйдет отсюда живым», подумал Морут, вытирая и вбрасывая в ножны тонкое лезвие харизмийской сабли. Он глянул назад. Кучка сарайских эмиров в окружении ханских нукеров трусила следом послушная его воля кто из них в свой черед захочет поднять кинжал на него муруд поморщил чело от этой сторонней мысли и сжал временную плеь тонкую смуглой сильной рукой вдали перекатывал словно волны степного пожара бой кильдибек начинал наконец пятить Близил миг когда он сам поведет ратных Сечу. Как только до Москвы дошла весть о том, что Кельдебек разбит и убит под сараем, Алексей тотчас направил Киричеев в Орду к Муруту, но теперь уже не отая, прилюдно, с дарами и просьбой о ярлыке на великое княжение Владимирское ребенку Дмитрию. Муруд или Амурат честно заплатил свой долг русскому митрополиту, Весной 1362 года киличей вынесли из Орды от хана ярлык на великое княжение Дмитрию Московскому. Одиннадцатилетний мальчик победил взрослого мужа. Это была первая большая победа Алексея. Вторая произошла сама собою. Каллист еще в июле послал своих послов, апокрисиариев, для разбора жалобы Алексея Но Роман умер в конце того же 1361 года, или в самом начале 1362 и митрополия, столь долго разорванная надвое, снова воссоединилась под рукою Алексея. Шла новая весна, весна 1362 года. Создальский князь, упершись, не хотел добром уступать власть московитам. Полки выходили в поход. В Кремнике суета, Москва вся переполнена ратными, над головами, над кровлями полощут радостные колокольные звоны, весь посад вышел на улицы, жонки целуют ратников, мастера, оторвавшиеся на час от огненной работы своей, день и ночь ковали шеломы, брони, оружие, Машт руками, кричат проходящим к метям. «Нашу оружие не позорь!» «Да нам не пропадет!» Орут в ответ краснорожие веселые молцы Звучат дудки, поют рога, конницы накормленных, кормленных, выстоявшихся конях, изливает потоком из ворот кремника. Вильяминов в шишаке с поднятой стрелой забрала, облитую узорной бронёю, На гнедом широкогрудом жеребце пропускает рать. Митрополит Алексей благословляет воинов, завидев владыку, ратники снимают шеломы и шапки. Твёрдым, наступчивым шагом проходят полки пешцев, колышут положенные на плечи лес, склонённых рогатины копий. И тут вездесущие жонки со смехом, плачем и возгласами подбегают, влезают в ряды, суют узелки с осенедью, с румяными еще горячими калачами и шаньгами. Старухи крестят проходящих воинов, красным звоном гудят колокола, шагом на конях проезжают во главе полков городовые бояре. «Москва идет отбивать великий стол». У княжеских теремов суета. Шура, нарушая чин и ряд, Схватывает в охапку, Целует воняту с Митей. Юный князь хмурит светлые брови, Стоит на бояре же. Володя, раскрасневшись лицом, уже на коне. Дмитрий старается грозно сдвинуть брови, Получается очень смешно, И воеводы прячут улыбки в борды. Здесь все великие бояре Москвы В поход выходят Вильяминовы, сам Василий Васильевич Тыстской с сыновьями Иваном и Микулою, братья Тыстского, Фёдор Воронец, ускакавший наперёд вместе с Тимофеем, Юрий Грунка. Тут трое Беконтовых, Матвей и Константин с Александром. Феофан оставлен беречь Москву. Здесь целая дружина Акинфичей, Андрей Иванович с сыновьями, Роман Каменский, Михаил. Здесь и все взрослые сыны Александра Мархинина, Григорий Пушка, Владимир Холопище, Давид Казарин и Александр. Здесь Тимофей Валуй и семён Акатьич, Дмитрий Минич, Александр Прокшинич и Дмитрий Васильевич Афинеев. Здесь и семён Михайлович стариков в чине окольничьего поручены обозы и продовольствование ратий. Его дети Иван Мороз и Василий Туша руководят полками. Брат Елизар, Услан, Стеречь, Переславль. Дмитрий Зерно тоже привел сыновей Ивана Красного и Дмитрия. Кобылины, все пятеро, тут же, рослые, на рослых конях, семян Жеребец, Александр Ёлка, Василий Понтей, Говша и Федор Кошка, недавно примчавшие из Орды. Кобылины выступают с главным полком. Здесь молодой сын Родиона и Клавдия Кинфишны, Иван Квашня. Это его первый поход». За спиной Белорумянова, застенчивого молодца, лес копий кованой дружины Родионовой. Дети и внуки тех воинов, что когда-то дрались под Переославлем против Акинфа Великого. Подходят рати из Красного, из Вениграда, Рузы, Можая. С Рязанского рубежа подходит грозный Коломенский полк. и спасов Ли креет над рядами воинов с тяжело хлопающих боевых знамен. Проходят полки, проносят знамена. На рысях, приторочив брони к таракам, выслов вперёд дозоры уходят по владимирской дороге конница. Тятяжелым разгонистым дорожным шагом проходят пешие полки в кожных каярах, в проёганах ватных тегелеях, в железных шапках, неся на плечах долгие копья. Катят тяжело нагруженный Оружием, ратную справу И припасом возы А окольными дорогами Пробирается, спешав вслед войску, Обитый кожею вазок, Малозаметный в этом море Телег и вазов В вереницах полковых обозов. И старец в монашеской Сряде, что сидит внутри вазка, Лишь иногда, украдкою, Не являя себя, Выглядывает в окно. В Переславле Загородив дорогу с ожидает владыку митрополитчий полк. Уступленная в Орде по миру пред ханом Хидырем, Москва намерена отобрать сегодня сбою. В Переславле Алексея ждут важные грамоты. Ждет посол из Мамаевой Орды. Владыка, проводивший московскую рать, уже не сомневается в победе. Но его тревожит теперь грядущая Долго ли усидит хан муруд на ордынском столе? Он почти произносит это вслух и Станято тотчас придвигается к Алексею. Но в воске, клерошане, слуги неподобно говорить при всех. Алексей слегка, чуть заметно благодарно кивает Станять. Молчит, тарахтят кованые колеса, вазок кренит то туда, то сюда. «Никит Федоров там!» — прошает под стук колес Станята, кивая головой в ту сторону, где вот-вот уже должен появиться Переославль. Алексей молча кивает в ответ. Возок, проминовавший долгий обоз, начинает спускаться под угор. За вторым перевалом отсюда покажется Переославль. «Счастлив ли, владыка? Доволен ли?» — гадает Станята про себя. Лик Алексия заботен хмур. Сейчас, в час всеобщего радостного подъема, он думает о дальнейшем, весит в уме труды послезавтрашнего дня. Кто скажет, настанет ли тот час, тот миг, который алексей вас хочет задержать, остановить? Нет, ведьма, не настанет. Вся его жизнь только труд до предела сил с постоянной чередой отдалений себя, плоти своей, Ольгерда, до которого просто не дошла очередь, хана, теперь, нынче, суздальского соперника. А будет, будет великая страна, когда уже кости Алексея изгниют, вернее, когда лишь связь костей останет в чтимой Русью могиле. «Вот и последний перевал». Открывается город. К воску подскакивает всадник с рукой на перевязи. Станята, выснувшись из воска, машет рукой. «Никита! Как ты? Дочерь народилась. А сам-то как, цел? Рука-то? Да так, шибко вышло. Пятерых потеряли. А теперь, как Тимофей Васильевич с сратью прикатил, так и совсем отходит, кажись, с уздальцы». Никита слегка бледен от раны, Но глаза горят, и на коне сидит лихо, хоть и правит одной рукой, сплевывает, циркает сквозь зубы по давней мальчишеской привычке своей. Сейчас сказывать, как отчаянно рубились позапрошлую ночью, когда такая громада полков подвалила, на вроде и стыдно, как невидаль. Одного боится теперь Никита, как бы из-за раны не отстать от полков, потому и сидит в седле, лихо откинувшись, потому и циркает слюной. Алексей милости кивает своему воину, оглядывает, понимает все без слова, велит посетить его в Горицах, прикидывая уже чем и как помочь раненому. Загноит рука, лежать Никите Федорову опять полостом. Никита едет рядом с воском митрополита, на ходу сказывает, чем отличил себя владычный полк. Трубят боевые рога, на стенах Переославля реют московские стяги, возок обгоняет конница, и Никита, махнув здоровую рукою Станьки, припускает рысью. Дмитрий Константинович, которому ни братья, ни младшие князья, прослышавшие о ханском ярлыке не прислали помощи спешно оттягивал полкет от переславля московские рати, выливаясь из лесов на просторы владимирского поля двигались следом за ним юрьев миновали сходу на пятый день похода конные дружины уже подходили к владимиру дмитрий константинович сметя силы не стал оборонять города отошел к Суздалю. Московские рати неотступно следовали за ним по пятам. Из Суздаля князь прислал посольство о мире, отступаясь великого стола. Во Владимире, переполненном ратными, Никита, застрявший в горецах, долго искал своих. В городе творилась веселая кутерьма. Князь Дмитрий Иванович уже венчался на стол великих владимирских князей, И теперь не бывшие в деле, но одержавшие полную бескровную победу ратники лихо гуляли, выплескиваясь из дворов на стогны города. Плясали, орали песни, бочки с пивом были выставлены прямо на улицах «Пей, не хочу». Никиту, признав, лапали, мяли, били по спине, лезли к нему, расплескивая хмельное темное пиво. «Нашу взяла! Наша! Наш ткнёсика!» молду — молдурнал! «Эх, гуляй!» Две недели праздновал Владимир, гудя колоколами всех своих соборов и церквей. Две недели веселились ратные а затем начали уходить домой, растекаясь ручейками малых ратей. Владычные коломенской полки уходили последними. Так закончился этот поход, увенчавший одиннадцатилетнего мальчика корону Владимирского государства. Но не закончилась еще борьба с Суздалем, не закончилась и сложная ордынская игра тавлейная, Затейное место блюстителем московского престола, который поставил перед собой великую цель, ушел к ней неуклонно, сметая одну за другой преграды чужих желаний и воль. Наталья нашарила в потьмах край колыбели, босыми ногами, соступив на пол, покрытый реднинными половиками, подняла маленькую, огладив приложил их к груди, Сын спал, разметавшись, разбросав руки и ноги, и Наталья, садясь на постель, тихонько, стараясь не разбудить, отодвинула малыша. Девчушка чмокала, и молоко, распиравшее грудь до того, что становилось тесно дышать, отливало и отливало. Наталья переменила руку, сунув девочке в рот второй сосок. Таня довольно покрутила головкой, но снова въелась и зачмокла удовольна. Спалось, голова клонилась клонилась ниже, и Наталья, не в силах сидеть, прилегла на постель. Девочка все чмокла, и Наталья так и заснула с дитятей у груди. Проснулась, когда теплая струйка потекла и на руку. обтерев дитятю и постель мягкой ветушкой, Наталья, ругая себя за то, что заснула, Переложила маленького в колыбель, Сменила ей мокрый свивальничек на сухой, Все делала ощупью, не зажигая огня. Наконец уложила дитятю и улеглась сама. Сон сошел, Долго маялась, перекатывая голову по взголовью, Встала, и испила квасу, Стало будто легче. Только опять задремала, Запел петух. Подумалась встать, не встать? Коровы зашевелились в хлеву. Холопка, как оженила его на своей девке, да отселила на зады. Что ж, в самом деле, дитя родит невенчанную грех. Стал позже вставать. Да и холопка, разрывавшаяся меж своим детятью и работой по дому, не так проворно сполняла обрядню. Надо бы на пристражить. Не то никит воротится, недовольничает что распустила прислугу. Все же, полежав, решила вставать. Запалила от лампады свечу, осветила горницу, умылась, кратко помолясь, наложила печь. Дрова были занесены с вечера и сохли на шестке. Наладила щи и только средилась доить, как онись к сохами явилась в горницу. Узрела дымок над кровлей и поняла, что госпожа уже встала и готовит обрядню. Все ж переменять не стало повелев, что сделать в избе, сама вышла в хлев. Коровы тыкались влажными мордами. Наталья, огладив и ощупав, каждую в потемнях обмыла вымепи струхи теплой водой из кувшина, бросила в ясли клок сена, Петруха иначе не стояла, могла разлить молоко, и, утвердив бодейку между ног, ощущая плечом теплый коровий бок, стала отжимать соски. Скоро пенистые теплые струйки перестали ударять в пустое дно бодейки, а с бульканем уходили в нарастающую толщу сытной белой вологи. Наталья любила этот миг ощущаемой полноты. Корову вздыхала, переминаясь. Наталья все отжимала и отжимала соски. Тугие поначалу они начали опадать, мягчели... Вот уже она перебралась руками ко второй паре сосков. И на век с коровами они ведают, как и доить. Тянут соски, и корове больно, и сухими руками ни нипочем не выдаешь. А так-то куда способнее? Маленькую ее учила старуха-скотница. «Возьми тетьку-то, обними долонью, а сперва первым перстиком прижми, указательным, потом средним, потом безымянным, потом мизинным, молоко-то и вытечет, а после снова ручку раскрой и опять пальчиками перебередок и ни которой порухи корове не сделаешь, не растянешь того, так и пораненную, чем корову выдать мощно». Теперь пальцы словно играли, сами шли перебором, мягкой волной, незадумчиво представить, так словно бы и всеми перстами сразу отжимать, рука уже знает сама. Выдая в пеструху, сцедив последние капли, в них-то главный жир, пересела ко второй. Белян стояла смирно, и ей можно было где сена не давать. Выдавив обеих коров, поднялась на тугую тяжелую бадью, сторожка, чтобы не расплескать, занесла по ступеням. В сенцах скинула хлебные чоботы, босиком вошла в горницу, полную веселого света из устья печи дыма, что колыхал с серыми клубами трудно отверстия дымника, А домывала пол, стояла, раскорячив босые ноги, подоткнув шпадолы белые полными икрами. Скоро встанет холоп, вычистит хлев, напоит коня и задаст корм коровам. По ведру пойла давали по приказанию Натальи дойным коровам через все лето. Да и домой из стада коровушки, зная, что вечером получит корм, охотнее шли». Издали послышалось громкое щелканье пастушьего бича, Затем переливчатый голос рожка. Сенька-влазень со скрипом отворил ворот хлева. Вышла пеструха, за ней беляна, За нею бык, молодой, Он все еще ходил за коровами. За быком пеструхина тёлка, За ней маленький бычок, Самым последним вышел конь. Поглядел — Фыркнул, раздувая ноздри, коротко и громко взоржал. Ему отозвались крестьянские кони из стада. За конем выбежал недавно купленный жеребенок. Коневое и скотинное стадо тут паслось вместе, а овцы, выпускаемые спустя время, когда пройдет стадо на выгоны вовсе послезни вдали от дома в кустах. Никита обещал воротить к покосу, да все нет и нет нательья велела холопу начинать окашивать усадьбу и ближний лужок не сожидая хозяина дети как зашла в избу уже проснулись и маленькая отчаянно ревела не неувиди матери печь дотапливалась орили уголья дым уже предел скоро можно будет выгребать и ставить хлебы каш сварилась на шестке ищи уже доходили торопливо покормив малую Наталья, засучив рукава, взялась за хлебы. Надо было вымесить поставленную с вечера дежу и слепить каравай. Холопка села сбивать масло. Мутовка стукала влад лад баюкая, и девочка вновь уснула. Сын уже умытый пил, довязь и захлебываясь парное молоко. Подоиное разлили по крынкам и вынесли в холодную клетушку на сенях куда складывались нетипеченый хлеб на неделю. Здесь молоко отстаивалось. Пока готовила хлеб и поставила в печь творог, едва не сожгла, но вовремя спохватилась вытащить ухватом глиняную корчагу. Горячий творог вывалили в решето, поставили стекать. Угли уже выгребли, опахали печь жевеловым помелом, И Наталья принялась сажать хлеба на деревянную лопату, пёкла и метать в печь. Сын, постояв на ножках и сделав несколько шагов по избе, в конце концов опустился на четвереньки и пополз, выставив заднюшку, косолап перебирая толстыми в перевязочках ножками. У порога вновь встал, просительно глядя на дверь. Наталья кинула последнюю ковригу на горячий пот Заволокла устье печи деревянной заслонкою, В окна уже светло протянулись солнечные лучи, И, подхватив малыша под руку, вышла в утреннюю сырь двора. Овцы грудились у крыльца, и сын потянулся сразу к ним Потрогать курчавую шерсть и морды овец, Что не застенчиво обнюхивали малыша, Тычься в него своими черными горбатыми носами. Наконец овцы отошли от крыльца — И гуси друг за другом спустились под гору к реке. Пестрые куры рылись в сару, и Наталья отнесла сына подальше от них от наседки, что могла выклевать глаза маленькому, посадила на теплый пригорк, на траву. Сама прошла в огород, поглядывая на маленького, выпололла грядку моркови, остальные они себе доправят. Отерла потный лоб, прошла в отверстие хлева, Проверила хорошо, Лисенька вычистил стойло. Сменив Анисью за горшком со сливками, отправила бабу за водой. Та уже и своего малыша затащила в корзине в горницу. Скоро все сели за кашу с топленым молоком. Густой дух поспевающего ржаного хлеба тек по горнице. Наталья сама прочла отче наш перед трапезой. Отрезая хлеб, холоп уронил нож. Придет данный кто, так и подумалось о Никите. Сенька ушел косить до обеда. А Ниська отправилась в огород, а Наталья, сбивши масло и промыв его ключевой водой, уложила круглые фунтовые масляные колубы в берестяной туиз, Вынесла в кладовушку на сене, отжала творог и тоже вынесла из избы. Слила сыворотку в коровью бодейку, бычку с телушкой, как придут с поля, так и дать. И, проверив всех троих детей, сына занесла все-таки в горницу, а то его уже облизала собак на дворе, и он ревел, сидя на траве и раскорякаю, села прясть. Стучало веретено, которое Наталья то и дело пускала волчком, Тек по избе сытный дух поспевающего хлеба, И она стала напевать сперва про себя, Потом громче и громче грустную взгрустнулась чего-то. И дети заслушались, даже и медвежонок Редко звала сына крестильным именем Иван, А все больше прозвищами прилез, уместился у ног Приник к ней посапывая. Топот во дворе застал Наталью врасплох. Она только-только начала вынимать хлеба из печи. Засуетилась, упало сердце. Он кинулась к порогу, к печи, махнула рукой, все бросил выбежала вон. Никита с подвязанной рукой неловко слезал с седла. Как не рада была мужа, а тотчас подумалась про покос. «Холопа одному не сдюжить, а столь ксенов надо Второй, невысокий, жилистый, тоже слезавший из седла, был незнакомый, однако по строгому виду и внимательному, полному мысли взоры, как бы не в мирском платье, дак принять заиноко мощно, угадал, что непростой к медь. Обнявший левую, здоровую рукою, пахло конем, потом, пылью, дорогой и родным своим запахом, который узнала бы среди тысяч в темноте, Никита хлопал ее по спине, чуть грубовато, стесняясь, перед гостем подвел. Дрогнув, голосом повестил «Станята, байл про его, владычный писец!» И тише добавил «Радость нам с тобой привез!» «А хлеба ти!» — всплеснула руками нотарья. А Ниська, впрочем, спохватилась первое Пока госпожа встречала гостя и мужа, забежала в горницу... И, сообразив дело, покидала из печи готовые хлебы, застелила рядном, вдвинула ухватом в печь щи, прикрыла заслонкою и уже разоставляла на столе глиняные мисы и деревянные тарели. Пока мужики мылись во дворе, поливали один другому на спину, снявши рубахи до пояса голые, стол обрастал закусками. Явились рыжики и масло, и хлеб, и сущик, И гора зеленого лука, укропа и сельдерея, И блюда земляники, собранные дайвча за рекою, Явилась на стол, и третьего днишние пироги с капустою, И тертая редькой и квас. Никита, усевшись за стол, Морщаясь, пошевелил пальцами увеченной руки, крякнул взял деревянную ложку в левую руку. Пора была обедочная, и холоп скоро явился к самой выйти. Стол наполнился. Закусив рыжками и чесноком, Выпили по чаре береженного меду, Въялись затем в огненные щи, За которыми воспоследовали пироги и пшенная каша. Ели на заедке творог, Щедро политый сметаной и медом, Жевали хрусткие домашние коржи, Сотворенные на падке, Пили пиво и квас. Новость была действительно утешная. Владыка мог по закону забрать под себя и Натальину деревню, поскольку Никита заложился за митрополита со всем родом, но не только не сделал этого, а, напротив, выдал грамоту, по которой деревня под Коломною оставалась в вчистую за Натальей никитишной и могла быть передана ею любому родичу, а сын Никиты волен был не служить митрополичьему дому, И тогда коломенская деревня Наталья переходила к нему. Лучшего подарка в самом деле пожелать было бы и немочно. «Вот, малыш», — говорил Никита, прижимая к себе сынишку здоровой рукой, — «вырастешь, станешь вольным мужем». Мальчик, еще ничего не понимая, только таращил глаза на отца и силился что-то сказать, совсем пока неразборчивая. Станята тем часом тихо беседовал с Натальей, Узнавая беды и радости в семье друга. В ближайшие три дня утрами сходил на покос, Смахнул порядочный лужок, хорошо отточенный горбушей, Смотался к старшему по сельскому И от имени митрополита выпросил на неделю двоих работников. Словом, покос был Станята и спасен. В день отъезда Станяты мужики сидели, пили кислый мед на расставании. никит все спрашивал, что надумал делать Алексей. Станята, не хотя врать другу и не будучи волен повестить владычные тайности, отмалчивался, только единожды намекнув, что идут пересылы с Мамаевой Ордой. «А Ольгерт?» — спрашивал Никита с напором. «Он же, бают, уже и Киев под себя забрал, сын там посадил». И весь юг до самого Русского моря, почитая всю киевскую державу под себя, полонил эко. Не уж стерпим. Пока стерпим, отвечал Станет. Надо терпеть. Придет и Ольгерду в час. Добро, что метрополию отстояли. основу снова Ольгерд, кого поставить там у себя, пока не слыхать. Калистый забижен, не позволит. бы крестилась Литва, и но б дел повернула. Друзья сидят, думают. У того и другого в глазах киевское сидение. Но о том ни слова. Ты поправляйся скорей, просит станета друга. И Никит кивает серьезно, без улыбки на челе. Словно и болесть у воли людской, ежели, конечно, есть воля. Друзья пьют, думают. У них нет той власти, что владыки Алексея. И не будет никогда. Но думают они о том же самом и хотят того же. И потому только и может Алексей там, на вершине власти, Вершить дело свое и побеждать там и в том, В чем греческий Вазелевскон-Токузин терпел поражение за поражением.